Глава 9. Верхний город. Следующие несколько дней мы занимались увеличением количества имеющихся в нашем распоряжении кредитов, всё тем же давно испробованным нами способом. Части дня и начала вечера собирая всё ценное, что попадалось нам рядом с кораблем, и ночью обшаривая свежие кучи у терминала. Обсудив с роботом вопрос, пришли к одинаковому выводу: нужен перерыв. Сейчас вся банда на взводе, и вполне возможно, что готова отразить нападение. Так что нашу деятельность по устранению этих товарищей следует пока приостановить, тем более, что нам было чем заняться. Я до сих пор ходил в найденных на помойке штанах и кофте, да кроссовках на размер больше, которые снял с Слысова. Робот продолжал коверкать падежи, и за эти недели единственными нашими приобретениями стали мой протез и пушка робота». Даже если учесть, что некоторая часть кредитов уходила на еду для меня и под зарядку батареи для паука, то всё равно как-то слишком слабенько. Если мы собираемся воевать с целой группировкой, при этом не имея возможности обезопасить хотя бы мою жизнь покупкой и вживлением импланта, то заботиться защитой — наша основная задача. По-хорошему, надо было вообще с этого и начинать. Сейчас я понимаю, насколько глупо и рискованно было то, что мы с пауком провернули. Хорошо, что в этот раз фортуне было не до меня, и все прошло более-менее нормально. День за днем наш виртуальный счет пополнялся, а спай, обожавший подводить итоги каждого рабочего дня, продолжал радовать все увеличивающейся цифрой. Друзья, конференции с которыми все так же проходили практически в ежедневном режиме, слегка сбавили давление. Теперь я даже радовался, когда раздавался звонок коммуникатора. Ребята сейчас готовились к рыцарскому турниру. Кара будет там присутствовать как зритель. Марку посчастливится принять участие, не как полноценному претенденту на победу, но как оруженосцу своего рыцаря. Как утверждал сам Марк, нередки случай когда и оруженосец имел возможность проявить себя, так что он на этот турнир возлагал большие надежды. Фазик тоже был в предвкушении, только в отличие от остальных он собирался на этом турнире заработать. Алхимик, чьим учеником был наш аналитик, Уже сейчас целыми днями только тем и занимался, что готовил разнообразные зелья для участников. Послужил тому факту, что от меня немного отстали и дали развиваться, намечающийся турнир, или ребята просто поняли, что давить на меня не стоит, я не знаю. Но самому факту того, что теперь не вздрагиваю от звонка и не иду на разговор как на эшафот, я был рад. Да и собственные успехи нет-нет да заставляли наползать на мое лицо довольную ухмылку за эти пару недель что мы дали бандитам на передышку удалось скопить неплохое состояние десятка человечек Лино! десять тысяч и семь кредит радовался робот когда мы возвращались в убежище после очередной рабочей ночи неплохо напарник очень неплохо мы с тобой молодцы да кожаный Лино удивлять спай думать ты сдаваться на второй день плакать и скулить что таскать железяка тяжело для такой слабый кожаный человечек ну спасибо Поблагодарил я за такую похвалу. Спать знать, почему так. И почему? Потому что Лина не совсем кожаный. Весь секрет в новой нога. Ты серьезно сейчас? Усмехнулся я. Очень серьезно. Все кожаный слабый, а Лину не совсем слабый. И все из-за кого? Правильно. Это спай сделать Лину сильной, когда отпилить ему нога, резюмировал робот. Я сейчас этой новой ногой тебе по заднице как дам. Будешь знать помог он мне. «Вот же гад! Еще совести хватает вспоминать это!» «Какой задница? У Спай нет никакой задницы!» — возмутился робот, но все же предпочел отойти чуть подальше от меня. «Договоришься у меня? Дождусь, когда у тебя батарея разрядится, откручу половину лапок и приклею мягкую задницу от пляшевой псины, чтобы ты тоже потом со временем стал сильнее!» «Лино, так не сделать!» — ошарашенно проговорил робот, остановившись и повернувшись ко мне. Ещё как сделать, вот увидишь. Это, это очень плохо так, коварный кожаный Лино. Спай теперь никогда не допустит, чтобы батарея у него разрядилась. Слышать меня? Посмотрим ещё. Я вот, кстати, планировал дальнейшее путешествие в Дикие Земли. Правда, там нет терминалов для подзарядки. Но должно быть очень интересно. Пойдёшь со мной? Никогда, замахал лапками паук. Спай не так прост, как ты думать, кожаный обезьянка. «Тебе не обхитрить меня! Ни в какую путешествию я с тобой не пойти!» «А что так? Спай не хочет стать сильнее?» «Спай и так очень сильный. Ему хватит этот сила!» «Но там же можно заработать кучу денег, вернуться и купить новый мощный пушка», решил я соблазнить робота его слабостью к оружию. «У Спай уже есть один пушка. Этого хватит!» проговорил робот, все так же пристально наблюдая за мной. «Ну, вот и хорошо». Тогда все заработанные кредиты потратим на меня, раз ты такой сильный, и новое оружие тебе без надобности», — подытожил я. спая ничего не ответила а еще десяток шагов шел, обдумывая наш разговор. И только спустя минут пять до меня донеслось. «Коварный, хитрый, кожаный обезьяна!» Тут уже я не смог сдерживать рвущийся наружу смех, и, согнувшись, начал ржать, оседая на землю. «Чего смеяться, кожаный? Твой голова перегреться на солнце?» «Есть немного», — потихоньку успокаиваясь, ответил я. «Ладно, дружище, не переживай, я просто шучу». «Шутить он, конечно», — недоверчиво проговорил робот, но все же подошел ближе и помог мне подняться. «Ну что, двинули на базу?» — ответил я, уже придя в себя. «Давно пора», — согласился спай. В следующий день мы посвятили отдыху и проработке плана наших дальнейших действий. «Ты не думаешь, что стоит посмотреть, что вообще представляет собой этот верхний город?» «Опасно», — настаивал на своем робот. «Да с чего ты взял?» «Да даже если так, нам в любом случае до верхушки не добраться, сидя тут». «И что Лино предлагает?» «Я предлагаю зайти в город, посмотреть, что там к чему, найти базу, где скрывается этот сайдок, и посмотреть, сможем ли мы что-нибудь с ним сделать. Сам же говорил, что всех, кого мы убрали, уже заменили». Дело было в том что робот выбравшийся днем на разведку вернулся с новостями лысова и его подельников которых мы убили уже заменили на новеньких то есть по сути мы ничего не изменили банда не понесла никаких потерь и все так же продолжает эксплуатировать местных и распространять среди них отраву и ты хотеть вломиться к нему на базы и всех убить скептически отнесся к моей идее робот никуда врываться я не собираюсь но оценить масштабы задачи стоит «Будем хотя бы знать, к чему нам готовиться». «Ладно, Спай не против», — сдался робот после недолгого размышления. «Но это всё равно опасно». «Кто ж спорит?» «Конечно, опасно. Но необходимо», — вынужден был согласиться и я. Выход был назначен на завтра, а сегодня ночью мы решили отправиться за покупками. В город мы входили напряжённые. Спай шёл по правую сторону от меня, то и дело всматриваясь в прохожих. Робот за эту ночь изменился. На аукционе удалось приобрести для него усиление, применив которое, я пару минут не знал, что сказать обновившемуся пауку. Усиление каркаса для робота поддержки Spider-V3. Когда Спай применил обновку, его корпус покрылся слоем чешуйчатой брони, а видеосенсоры закрыло дополнительное бронестекло. Вот только самые сильные изменения коснулись конечностей и узлов, отвечающих за сгибание и разгибание многосуставных конечностей. Если раньше робот отдалённо напоминал домашнего паучка на тонких ножках, что иногда встречаются в квартирах и вызывают у людей улыбку своей несуразностью, то сейчас... Сейчас моего напарника можно было сравнить скорее с тарантулом, прибавившее за счёт брони в объёмах тела хоть и стало больше но не так явно, как усиленное дополнительным покрытием лапы. Если в первую нашу встречу робот сумел напугать меня, то сейчас я бы ему с радостью и вторую ногу отдал, лишь бы это чудовище убралось от меня подальше. Причем возросла не только защита робота, но и его физические параметры. Теперь Спай был сильнее, если не в два, то в полтора раза точно. Что касается меня, то я щеголял в новеньком с иголочки костюме новичка. Тратиться на нечто дорогое я не захотел, рассчитывая выбить себе хорошее снаряжение с местных монстров. Так что это снаряжение бралось с тем расчетом, что оно первым пойдет под замену, так только у меня появится возможность фармить. Защитный комплект новичка включал в себя тактические перчатки NG-1. Характеристики. Защита плюс два. Тактические берсы NG-1. Характеристики. Защита плюс три. Тактический доспех NG-1. характеристики Защита плюс четыре. От шлема я отказался, так как не видел пока ни одного человека, носившего шлем. Выделяться из общей массы мне не хотелось, поэтому ограничился покупкой банданы песочно-серого цвета. Что сказать о моём снаряжении? Обычные перчатки, правда, системные, дающие бонус к защите. Тёмно-серые, почти чёрные, с уплотнёнными вставками на наружной стороне и язычком с липучкой, позволяющим крепко фиксировать их на запястье. Бердцы были стандартными, ничего отличного от наших аналогов я не нашёл. Доспех оказался набором из куртки и штанов камуфляжной расцветки с преобладанием тех же тёмно-серых и песочных цветов. Почему каждый из предметов одежды имел приписку «тактические», я не знал. Возможно, вещи давали скрытый бонус к тактике, но что-то я себя великим тактиком и стратегом не ощущал. Снаряжение действительно было качественным. Пощупав материал, я убедился в том, что потраченные кредиты ушли не зря. Так что я решил не обращать внимания на неясную приписку, списав её на маркетинговый ход. Что удивительно, никакого КПП на входе в город не было. Лично я опасался того, что стоит нам подойти к воротам, как выбежит десяток бойцов, ощетинятся оружием и потребуют предъявить пропуск или ещё что-нибудь в этом духе. В реальности же всё прошло гораздо прозаичнее. Мы с роботом беспрепятственно прошли сквозь массивные металлические ворота города без всяких проблем. Лишь пара бойцов, всё-таки находившихся неподалёку, лениво мазнула по мне взглядом, немного задержав тот на роботе, и, потеряв к нам интерес, вернулась к своим делам. Сейчас было около десяти часов утра, так что основная масса людей находилась на работе, но на улицах народу хватало. К своему удивлению, я обнаружил здесь и несколько игроков. Если честно, то, проведя столько времени на свалке, решил, что я единственный, кого не отпугнул этот мир. Мы шли и жадно всматривались в вывески на зданиях. Я и не думал, что так соскучился по чему-то новому. Так привык к однообразию свалки с её вечными кучами мусора и заставляющим слезиться глаза запахом, что не первой свежести двухэтажные здания и одетые в обычную одежду люди вызывали восторг. Немного прогулявшись и осмотрев местные достопримечательности, Мы двинулись в святая святых любого города — таверну. Любой игрок вам скажет, что это самое важное место. Место, которое приличный игрок посещает в первую очередь, оказавшись в городе. Я с этим делом немного припоздал, так что теперь собирался наверстывать. Столовая, табличку которую я приметил еще в первые минуты нашего здесь нахождения, оказалась самым подходящим под определение таверным местом. Подойдя к двери, я вынужден был посторониться так как дверь распахнулась, и из неё вышли, выплыли два не совсем трезвых персонажа. Увлечённые начатые внутри беседой, они, не заметив нас, двинулись по улице, поддерживая друг друга. Ещё раз скептически оглядев облупившуюся вывеску, я всё же решил зайти. Небольшое помещение, примерно на сорок квадратов, четвёртая часть которого была огорожена барной стойкой и имела проход вглубь здания. У стен по периметру стояли крепкие на вид деревянные столики, на 6 человек каждый. Обведя взглядом комнату, постарался не задерживаться взглядом на нескольких компаниях, что сидели ближе к дальнему от входа углу, и направился к стойке. Ни бармена, ни продавщицы за стойкой не было. Дабы не тратить время, принялся вчитываться в меню, приклеенное липкой лентой к засаленной поверхности стола, облокачиваться на которой я побрезговал. Спай находился рядом и вел себя пассивно, как и положено питомцу. От чтения немного отвлекла расшумевшаяся компания мужиков. Они явно были навеселе, и неестественно громко, и даже надрывно ржали. Разнообразие меню не впечатлило, да и место, выбранное просто потому, что находилось ближе всего ко входу в город, начинало напрягать. Но не так я себе представлял ту самую таверну, что являлась кладезем полезной информации, местом, где серьезные люди проворачивают темные делишки и бармен раздает эпические квесты, ведущие игрока к могуществу и славе. Устав ждать, так и не появившегося бармена, я обратился к двум синякам, что сидели справа от веселящейся компании. «Извините, не подскажете, как тут бармена позвать? Или кто тут за прием заказов отвечает?» — спросил я, сделав пару шагов к их столику. Мужики, просидевшие тут явно не один час, при звуках моего голоса странно на меня глянули, а при упоминании бармена слегка напряглись и покосились на шумевшую неподалёку компанию. Компания, кстати, перестала шуметь и с интересом посмотрела на меня. Под столькими направленными на меня взглядами я слегка поёжился. Блеснувший в их глазах алчный интерес не укрылся от меня, и я внутренне приготовился к неприятностям. Тем временем грузный, коротко стриженный мужик, сидевший ко мне спиной, с кряхтеньем поднялся. Каждое его нарочито-медленное движение давало понять, насколько он недоволен тем, что ему пришлось подняться. Отодвинув кресло от стола, он развернулся и, вытерев жирные руки о грязную футболку, медленно побрел за барную стойку, огибая меня и паука. «Здравствуйте, молодой человек! Чем я могу вам помочь?» — почти искренне произнес он. Честно говоря, я ожидал, что мужик сразу начнет грубить, и поэтому на секунду растерялся. Кто-то из его компании не смог сдержать смешок и прыснул в кулак. «Добрый день. Можно кофе?» «Да, конечно. Какой кофе предпочитает юный военный? Вы ведь боец, я не ошибся?» — спросил он нарочито вежливо. «Просто черный кофе. Почему боец?» «Такая серьезная экипировка. Да и выглядите вы внушительно. Я легко могу отличить хлюпика от серьезного бойца. Знаешь как?» — хитро прищурился он. Стать. Вот что отличает людей. Вот в тебе она есть, парень. Ну так что ещё? Проговорив всё это, он повернулся к своим собутыльникам и, не стесняясь того, что я вижу, подмигнул тем, чем вызвал у них новый приступ смеха. Я поморщился. Эхо от лошадиного ржания неприятно било по ушам. Больше ничего не нужно. Спасибо. Только чёрный кофе, проговорил я, когда стало чуть тише. Ты прикалываешься, малой? «Я что, поднимался, чтобы тебе кофе налить? Заказывай!» «Да я больше ничего не хочу», — растерялся я. «Честно говоря, поесть нормальной пищи хотелось. Я пока что ничего, кроме батончиков, из терминала не пробовал. И не отказался бы от нормальной еды. Вот только дело как раз в том, что хотелось нормальной еды, а не того, что мне может состряпать жирный уволень в засаленной футболке и грязью под частично обгрызенными ногтями». «Раз ты не хочешь, значит, робота своего жрать заставь!» Уже неблагоухая напускной любезностью, зло процедил он. «Робот не голоден», — решив не обострять, как можно мягче проговорил я с улыбкой, показывая, что оценил шутку. «Нам только кофе». «А ты у него спросил? А? Вот видишь, нехорошо получается!» Мужики за столом одобрительно загудели, всем видом показывая, что я действительно очень нехорошо поступил. «Спай, ты чего-нибудь хочешь?» — решил я удовлетворить их желание и всё-таки задал вопрос роботу. «Уйти из этот свинарник!» — отозвался лишённый толерантности робот. «Или сделать пару дырков в башке наглый кожаный бармен!» — закончил он, когда бармен дёрнулся в мою сторону. Напоровшийся одновременно сразу на несколько вещей, бармен задумался и, кивнув на терминал, произнёс. «В терминале себе кофе купи и проваливай отсюда!» Не знаю, что именно остановило его от намерения врезать наглому подростку, жирные пузо, врезавшиеся в разделявшую нас барную стойку, слова робота о паре дырок в его голове или большая пушка паука, упершаяся ему в висок. Получивший неслабое усиление, Спай теперь двигался так, что даже я, дравшийся с ним в паре, не заметил, как он успел взлететь на барную стойку и оказаться рядом с толстяком. Под внимательными взглядами друзей бармена Мы с роботом действительно подошли к терминалу и, заказав в нём кофе за двадцать пять кредитов, вышли из этого милого места. «Ну ты выдал!» — обернулся я к роботу, отпивая из одноразового стаканчика горячий и вкусный кофе. «Лино, надо быть жёсткий! Всякий жирный бармен должен трястись от страх когда-то заходить. А этот, — кивнул он на дверь в столовую, — смеяться над тобой!» «Может, ты и прав, дружище?» может ты и прав. Но не хочется мне сильно отсвечивать тут. И устраивать разборку в этом гадюшнике я посчитал лишним. Только разборка всё равно случилась. И если бы не спай, Лину получать по голове. И остался без кредитов». «Твоя правда», — вынужден был согласиться я. «Ну ладно, попытаюсь последовать твоему совету». Мы успели отойти от столовой метров на сорок, когда нас догнал и окликнул мужичок, что тоже находился в столовой. Сидел он там в одиночестве и, в отличие от прочих, был трезв. «Да, что такое?» — обернулся я к нему. «Ты ведь искал место, где можно перекусить?» «Допустим. Ты знаешь, где такое найти?» «Знаю. Пройдёшь прямо по улице метров пятьсот и по правой стороне увидишь вывеску «Узенти». Там можно и поесть хорошенько, и остановиться на ночлег, если кредитами располагаешь, и хозяйки приглянёшься. «Спасибо, загляну. А сам почему не там?» А у этого Борова сидишь. Тут цены не такие высокие, и в долг отпускают», — скривился мужичок. Я ещё раз оглядел его. Около сорока, чуть ниже меня ростом, худощавый. На лице трёхдневная щетина и наливающиеся синяки под глазами. То ли от усталости, то ли от недосыпа. Лицо простое, я бы даже сказал располагающее. «Ясно. Ну, спасибо ещё раз», — кивнул я мужику и мы с роботом развернулись, чтобы продолжить путь. «Тут э, это...» — чуть замялся мужик, когда я снова к нему обернулся. «Ты... извини, что докучаю. Не подкинешь кредитов немного». «Тебе зачем? На бутылку не хватает?» «Нет, не подкину, извини», — ответил я и вновь продолжил маршрут. «Да мне бы пожрать», — тихо произнес тот и, развернувшись, побрел в сторону. На секунду задумавшись, я остановился и окликнул медленно удаляющегося мужика. «Эй, как там тебя? Постой!» «Да», — обернулся он. «Идём, догоняй», — позвал я. Мужик поравнялся с нами спустя пару секунд, изредка поглядывая на меня, но ничего больше не говоря, принялся идти рядом. «Если тебе действительно поесть, то предлагаю следующее», — начал я. «Сейчас идём в то место, как там, у Зетти». «Зенти», — тут же поправил он. «Точно. Ну, так вот, с меня обед, а с тебя информация. Расскажешь мне про ваш город, чем тут люди живут, что в городе есть и так далее. Годится?» «Добро», — согласился мужчина и чуть увереннее зашагал рядом. «Ну и отлично», — закончил я и продолжил осматриваться. «Тут парикмахерская, стригут неплохо и недорого», — включился мужик, заметив мой интерес к вывескам. «Девчат все приветливые, хорошее место». Я шел и запоминал, пытаясь составить собственное представление о городе. А то, по словам лысова тут кроме наркобаронов, бандитов и рабочих больше никого и нет. «Вон справа, видишь, большое здание?» — кивком головы указал наш сопровождающий. «Это банк. Если потребуется взять суду, то тебе сюда. Проценты дикие, но кредиты всегда в наличии». «Это что за место?» — спросил я, увидев большой двухэтажный дом, рядом с которым терлись люди с оружием. «Это...» — на секунду замялся мужик и, зло сплюнув в сторону, процедил. «Охранное агентство». «Даже так?» — удивился я. Здание было приличных размеров, имело два этажа, восемь выходящих на улицу окон. Вход в здание был в середине фасада и делил его на две равные части. В тот момент, когда мы поравнялись с ним, Ко входу как раз подлетела платформа с двумя бойцами и водителем. Заметив мой интерес, мужики с оружием напряглись и набычились в мою сторону, так что я поспешил отвести взгляд и принялся разглядывать другие здания. «Серьёзные ребята, что охраняют?» «Да бандиты это! Охраняют всё, что сами ограбить не могут! Те ещё твари!» «Ну да мы уже пришли! Сейчас пожрём!» Лицо мужичка чуть разгладилась когда разговор переключился на еду. заходи Пройдя в вежливо распахнутую передо мной дверь, я также, не сходя с порога, огляделся. Габаритами чуть больше столовой того Борова, те же столики по периметру зала. Из отличий — длинный стол с двумя рядами стульев в центре помещения, чистота и приятный запах еды. Втянув носом в воздух, я на секунду закрыл глаза, чтобы насладиться ароматом свежей выпечки и чего-то мясного. Мужик, сопровождающий нас, к тому времени уже заскочил внутрь и о чём-то беседовал с хозяйкой заведения. Людей было немного, но их внешний вид разительно отличался от тех, кого я увидел в столовой у Борова. Чистые, трезвые, некоторые очень неплохо одетые. Видно было, что люди пришли хорошенько поесть и поболтать. Некоторые читали что-то вроде газет, другие всматривались в свои гаджеты, третьи вели беседу. Удовлетворённо кивнув, я прошёл к стойке. «Добрый день», — поздоровался я, — «Добрый, добрый», — хмуро оглядела меня хозяйка заведения. «Вы в курсе, что этот хмырь мне должен?» «Очень, может быть», — слегка растерялся я. «Только это ваши с ним дела. Я же пришёл сюда, чтобы вкусно поесть. Этот, как вы говорите, хмырь как раз посоветовал ваше заведение. Кредиты есть?» — всё ещё насупившись, смотрела на меня хозяйка. «Найдутся?» — улыбнулся я. «Тогда присаживайтесь, где вам будет удобнее. Я сейчас подойду». Уже нормально закончила она. «Хорошо», — кивнул я, и направился в сторону дальнего столика у окна. Пройдя между рядов, я уселся на лавку у стены в самом углу, так, чтобы видеть весь зал, вход и барную стойку. Указав на место напротив новому знакомому, принялся ждать женщину. Хозяйка заведения, имевшая, как я успел убедиться, вспыльчивый характер и железный стержень, была до неприличия маленького роста. Сейчас, когда я увидел ее, семенящую к нашему столику, Держащую меню в руках, на лицо непроизвольно наползла улыбка. Положив меню передо мной, она продолжила сверлить взглядом мужика. «Простите, может быть, вы посоветуете что-то? Хотелось бы чего-нибудь мясного», — обратился я к ней. «Жаркое из треппов с картофелем», — тут же откликнулась женщина. «Простите, а кто такие треппы?» — спросил я. «Бери, не думай. Треппы — очень вкусная животинка». «Одна из немногих съедобных, что водятся у нас». Женщина сдержанно кивнула. «Недавно у нас?» — спросила она. «Да, буквально пару дней», — сказал я. «Ну, давайте попробуем треппов. И чайник чая, если можно. Ты чего будешь?» «Мне тоже жаркое. И пару булочек», — скорее спрашивая, произнес мужчина. Я кивнул. Приняв заказ, Зэнти направилась обратно. «Серьезная дама». — кивнул я в сторону удаляющейся хозяйки. — Ты даже не представляешь, насколько. Помнишь тех парней, о которых ты спрашивал? Так вот, она одна из немногих, кто работает и не платит им за крышу. — Так они ещё и крышуют тут всех? — Ну, не всех, конечно. Так, мелких лавочников, предпринимателей, ну и простой люд кошмарят. А если кто посерьёзнее, типа научников или наши зенти, то пасуют. — Что за научники? — удивился я. Лысый, чтобы его, ни о чём таком не рассказывал. Мы с тобой у восточного входа пересеклись, а их базу у западного находится. Крутые ребята, прибыли сюда года четыре назад, занимаются исследованием диких земель, живность режут, изучают, и ещё бог знает что. Так вот, когда они только появились, Сайдок со своими к ним и нагрянул. Я удержался от того, чтобы не вскрикнуть от произнесённого имени, за что мысленно себя тут же похвалил и принялся впитывать информацию. Да только вместо щуплых очкариков в белых халатах напоролся на закованных в суперсовременную броню амбалов и свалил, пока кости целый Видимо, прочитав недоумение на моём лице, мужик поспешил поправиться. «Нет, у них, конечно, есть и те, кто в халатах, да по кабинетам, только и охрана своя, собственная имеется. Поговаривают даже, что из бывших военных», чуть понизив голос, закончил он. «Тут нам принесли заказ», И мы с жаром накинулись на жаркое мясо оказалось очень вкусным чуть напоминающим говядину, а картофель был стандартным разговор продолжили только тогда когда дело дошло до чая ладно с учеными я понял а как зенти смогла от них отбиться тоже охрана из военных почти улыбнулся мужик сын у нее служит в спецвойсках и при каждой возможности навещает маму иногда с боевыми товарищами понял улыбнулся я нормально мы еще около часа просидели за разговорами расспрашивал я про местную жизнь про то чем в городе занимаются люди и чем мог бы заняться я выходило так что если не имеешь собственного дела то дорог у тебя не так чтобы очень много основным вариантом шло несколько видов заводов по переработке отходов наш новый знакомый оказался одним из тех кто как раз и работал на одном из них перерабатывал пластик около десяти лет но в прошлом году был уволен по состоянию здоровья. Уточнять, где именно он это здоровье потерял, думаю, будет излишним. Проблему с легкими можно было решить, но на это нужны были немалые деньги, которых у мужчины, естественно, не оказалось. Так что уже около года он перебивался то одним, то другим. Хорошо, хоть семьи к своим сорока годам так и не завел, иначе было бы совсем худо. В бандиты, еще одну из перспективных отраслей, он идти не захотел а может, просто не взяли. Так что теперь сидел и за тарелку еды рассказывал подростку о прелестях жизни в его родном городе. «Многие из тех, кто закончил как он, сейчас находились в том месте, где я начал свою игру. На свалке». Почему мужик там не оказался, он не ответил, лишь с грустью глянул на стоявшую за стойкой Зенти. Существовал еще один способ заработка, но для этого необходимо было иметь имплант. Как оказалось, Любая организация в городе или любой местный житель, имеющий доступ к терминалу, мог разместить там свой заказ. По жилью было сложнее. Купить полноценное жилье здесь было нереально. Любое строение, находящееся в черте города, за исключением базы научников, принадлежало городу. Максимум того, что светило человеку, пусть и с большими деньгами, — аренда, стоила которая очень серьезных денег. И все это только для местных. О том, чтобы и сунулся в администрацию с вопросами покупки жилья, не могло быть и речи. С ценами вообще было странно. Сколько бы я не пытался вникнуть, так пока и не понял, как именно происходит ценообразование. К примеру, наш обед, который я оплатил все время просидевший под столом спай, обошелся нам в 45 кредитов. Кофе, купленное в терминале, влетело мне в 25. А постылившие за эти дни батончики шли по кредиту за штуку. Вот ты пойми, что тут к чему. Единственное, что я понял, кофе я больше брать не буду. А вот к Зенте можно будет временами наведываться. Поблагодарив мужика за беседу, я перечислил ему еще 50 кредитов на странного вида штуковину, оказавшуюся накопителем. Поднялся, пожелал хорошего дня хозяйке заведения и пошел дальше. «Ну, что скажешь, спай, как тебе городок?» — спросил я, когда мы шли к западному выходу. «Интересно». «Про наш друзья?» — выразительно посмотрел робот на меня. «Тоже интересно». «Да, продуктивно пообщались», — согласился я. «А про мужика что скажешь?» «Обычный, кожаный. А что?» «Нет, на всякий случай решил спросить. Вдруг ты заметил что-нибудь странное?» «Нет, спая не заметить». «Понял. Ну что, пошли посмотрим на базу этих научников». «Идем», — согласился робот. «Базу ученых мы заприметили издалека» здание, если его можно было так назвать, не вписывалось в общую архитектуру города. Тут скорее подходило слово «комплекс». Комплекс куполов, соединенных между собой трубами-коридорами. Крупный центральный купол, от которого отходило три рукава, заканчивающиеся куполами поменьше, образовывали огромную букву «Т». А вот возле левого, малого купола, сейчас царил ажиотаж. Множество людей, как простых зевак, так и работников научного комплекса, растянулись в линию, провожая залетающую от входа в город платформу. Зеваки занимались своими непосредственными обязанностями, а именно глазели, в то время как вооруженные люди в униформе удерживали тех на расстоянии. И я отлично понимал людей с оружием. На платформе, которую сопровождал человек десять изрядно потрепанных бойцов, лежал невообразимых размеров монстр. Представив это существо в естественном для него положении, понял — что рост его как минимум метра два в холке. По форме тела существо больше всего напоминало земного носорога. Вот только голову ему присобачили непонятно от кого. Я смог глянуть на неё только мельком, но меня аж передёрнуло от красоты его неописуемой. Как будто наросты, присоски, рога и клыки смешали в блендере, приправив суперклеем, и вылили ему на морду, где всё тут же присохло я подошёл и аккуратно вклинился между любопытствующих. Платформа двигалась медленно, и сейчас чудовище проплывало как раз мимо меня. В какой-то момент из-под моей левой руки вынырнул пацанёнок и ломанулся прямо к монстру. «Куда?» — ошарашенно возопил неуспевающий охранник. Я тоже дёрнулся слишком поздно и не успел ухватить паренька за шиворот. Всех нас, включая мальчишку, спас мой робот. Спай пулей метнулся к мелкому, и, обхватив одной из лап, выдернул того из-под занесённого для удара хвоста. Монстр был в сознании, и каким-то из своих органов чувств смог засечь приближающегося к нему со спины мальчонку. Секунда, Испай стоит рядом со мной, прижимая к себе ребёнка, от которого так и прёт счастьем. А от платформы доносится грохот от долбанувшего по ней хвоста. «Ты чего, парень? Жить надоело?» — подошёл к мальцу охранник. «Чудище!» — заворожённо проговорил тот. — Крутое чудище! — Сейчас я родителей твоих найду. Будет тебе чудище! — сведя брови, произнёс охранник. Малец при упоминании родителей чуть пришёл в себя. — А? Нет, не надо родителей. Я всё. Давайте я пойду, мне пора. Мы с охранником понимающе переглянулись. Кто не вытворял в детстве глупостей? Улыбнувшись мне украдкой, тот махнул рукой. «Чтобы я больше тебя тут не видел!» — нарочито грозно проговорил охранник. «Спай, отнеси его вон к тем мелким и отпусти», — попросил я робота. Чуть в отдалении, выпучив перепуганные глаза, за нами наблюдала стайка детишек. Спай качнул корпусом и пошел в указанном направлении. «Твой робот», — уточнил охранник. «Мой», — кивнул я. «Хороший спайдер. Сам такого всегда хотел. Это какое поколение?» третье На автомате выпалил я. «Не слабо», — чуть отстранившись, вновь оглядел меня охранник. «Ладно, в любом случае спасибо тебе. Влетел бы я, если б не твой робот». «Да не за что», — пожалая плечами. «Удачи», — кивнул охранник, и пошёл дальше, сопровождая платформу и чуть внимательнее приглядываясь к людям. Я же, заметив, что Спайк так и стоит рядом с детишками, направился к нему. «Опасно!» «Маленький кожаный человечек мог умереть! Больше так не делать!» Нарвоучительно вещал спай, ошалевшим от робота детишкам. Я подошёл и присел на корточки, опершись о голову моего металлического напарника, и взглянул на детишек. «Мой друг прав. Ты», — указал я пальцем на паренька, «мог только что умереть и сделал глупость, когда решил подойти к опасной твари поближе. А вы потеряли бы друга, и завтра вас стало бы на одного меньше» подумайте над этим. Идем, спай». Робот еще секунду посверлил детей окулярами, а потом двинул вслед за мной. Для одного дня впечатлений достаточно. Пора домой.